Глава 12. Попаданка в строю Стелла. Я поняла, что в наших отношениях с Эманором многое изменилось, еще когда мы очутились в библиотеке. Раньше он шагал рядом и выходил вперед, исключительно в случае близкой опасности. Теперь же Лейдере решествовал впереди, закрывая меня собой. Он, словно языком тела, обозначал свою территорию и сообщал всем, что я под защитой. Даже не знаю, нравилось мне или же нет такое навязчивое покровительство. Но сейчас было не до рассуждений. Мы быстро миновали несколько подсобных помещений, сплошь заставленных стеллажами с томиками, и вошли в то, где ждали мои сослуживцы в полной готовности к очередным неприятностям, судя по вытянутым лицам и опасливым взглядам. Естественно, незамеченными, Новые повадки Лейдере не остались. И Шушука не дали мне понять. Мою личную жизнь обсуждали уже не раз. Ну и ладно. Если тебя не обсуждают вузовские коллеги, значит, ты не просто умер, а умер лет 200 назад. И твоих коллег уже просто-напросто не осталось. В магической академии, где работают долгожители, боюсь, безвестность вообще не грозит ни чьей личной жизни. Так что надо просто привыкнуть И научиться получать удовольствие. Тем более, что Эманор делал вид, словно вообще ничего не слышит. Вот они, придворные манеры и выдержка Лейдере. Мне бы такие. А ты говорила, у них ничего серьезного, вон как он ее защищает. Я думаю, что после отбора императора Нанталя будет другой выбор. Да ты разве в прошлый раз не заметила, как он рванул к ней на помощь? А я еще в первый его приход сюда поняла, что у них серьезно. При несерьезном бить морду сопернику на глазах всего вуза не станешь. А помнишь, как они обсуждали его это? Ну, ты поняла. Ага, выдающиеся достоинства. И понравились ли они Стелли? Эманур неожиданно обернулся, осторожно отодвинул меня и оглядел Мэйр. Элеонора сделала вид, что нашла нечто очень важное на ближайшем стеллаже. А Адри усиленно смотрела в стену, будто там образовался Зев, какое-то ужасное интересное место. И словно эта мэра могла видеть пространственные туннели. Яра нагнулась, будто обнаружила что-то на полу. И Ола даже фолиант в руки взяла для антуража и грамотного прикрытия. Что же может быть грамотней, нежели книга? А Тереза вообще спряталась за стеллажом. «Женщины, если бы вы столько же думали о деле, сколько о чужих отношениях, «Мы давно бы нашли тот фолиант», — произнес Эмонор громко. Девицы потупились и срочно занялись поисками. Во всяком случае, все так выглядело. «А разве Мэндрос или тот же Де не знает, где находятся те книги?» — удивилась я, глядя на Эманора. «Нет, они магически запрограммированы постоянно перемещаться, чтобы не украли. Никто же не думал, что для этого устроят целое цирковое представление» и в тайниках можно будет шуровать сколько хочешь. Дня два или больше. Сколько библиотека после каждого происшествия не работала? Несколько дней. И все это время там находились разные маги, которые устраняли последствия катастрофы. А также уборщики и прочие посторонние. Затеряться среди них и вынести фолиант, как нечего делать. А обычно на склады заходят только работники библиотеки. Ты разве не знаешь... «Знаю. Любой, кто собирается туда, должен позвать кого-то из нас в сопровождение. Или путь ему просто заказан. Но заказан-то не только потому, что его заметят и вызовут охрану. Там же еще и защитное поле». «Ну а что случается с защитным полем, если библиотека рушится?» «Оно самостоятельно выключается». М да. Эти заговорщики все хорошо продумали. Даже слишком хорошо» а если они уже похитили все фолианты испуганно спросила элеонора высунувшись между стеллажами придется иметь дело с мощной разрушительной магией ничего не попишешь но лучше знать об этом заранее и если еще есть возможность спрятать фолианты. если конечно хоть один еще не похищен ну их же надо еще найти и вынести может преступники вообще ни один не обнаружили «Ведь не зря же повторяли диверсии», — с надеждой произнесла Тереза. «Вряд ли они работали в холостую. Конечно, можно верить в лучшее. Ну, посмотрим, чего гадать-то». Вот так легко и непринужденно Эмонор переключил девушек с наших с ним личных проблем на общие. И, что интересно, ни одна не заметила, не просекла хитрый ход Нага, как и то, насколько хорошо Лайдере умеет мотивировать окружающих. «Военный опыт, не иначе». И вроде бы ничего такого уж особенного Лейдере не сделал. Озвучил риски, объяснил ситуацию, однако девушки совсем забыли о наших с Эмонором отношениях и полностью сосредоточились на поисках. Я поступила так же. Мэйры чувствовали особенные вибрации фолиантов каждого вида. Они то щекотали, то словно источали тепло, то холодили, то что-то еще. У каждой книги Вибрации были уникальны, и никакой спецконтейнер их не экранировал для таких, как мы. Я никогда не общалась с книгами по особо опасной боевой магии, однако нас обучали отличать их от остальных. Вроде от них становилось не по себе, и ты словно бы ощущал легкое покалывание в пальцах. Типа такого. Пока ничего подобного я не чувствовала, и судя по тому, что коллеги не кричали о находке, они тоже. Эманор все время держался чуть впереди, будто проверял безопасность мест, куда я вхожу. Мы медленно изучали ряд за рядом, обходя стеллажи и приостанавливаясь, чтобы почувствовать томики лучше. Внезапно я ощутила именно то самое. Холодок и легкое покалывание в пальцах. Спонтанную тревогу, что буквально охватило все мое существо. «Ой!» Эманор оглянулся, будто испытывал то же самое чувствовал мои эмоции по связи с Нари. Я метнулась в дальний угол зала. Как и ожидала, контейнер походил на коробочку из зеленого камня, как и защитный кулон Варгора. Я потянулась к емкости, почти взяла ее в руки, когда Имонор оттолкнул, а затем вдруг схватил, отскочил в противоположный угол комнаты и накрыл своим телом. Я уже решила пошутить. Мол не время и не место заканчивать начатое в спальне, но в эту минуту беззвучный взрыв прошелся по помещению. Стеллажи сложились как карточные домики, потолок посыпался сверху каменными глыбами. Часть книг возмущенно взвелась в воздух, хлопая страницами и шурша форзацами. Другие, не магические или не летающие, начали падать на нас, большие, маленькие, огромные эмонор закрывал меня своим телом. Я кашляла от каменной пыли и молилась, чтобы с Нагом ничего не случилось. Снова он спасал меня, не думая о своей жизни. А ведь он так до конца и не восстановился. Я отлично понимала, почти чувствовала, что Лейдере еще не вошел в полную силу. Казалось, после нашего объяснения и практически состоявшегося э, «слияния», Я могла перехватывать не только магию или регенерацию Иманора, но также воспринимала и его эмоции, его боль и его слабость. Я прямо чувствовала, как силы неумолимо утекают из тела Лейдере. Коллеги что-то кричали с разных сторон. Элеонора вопила, что ее придавило глыбой, Яра орала, что ей прищемила ногу стеллажами, Адри ругалась матом, а Тереза с Иолой подозрительно затихли». Я прикрыла голову руками и разрыдалась, как глупая девочка. Бессилие, страх за Иманора и жалость к коллегам раздавили похлеще потолочных плит. «Неужели мы здесь так и погибнем? Неужели никто не придет к нам на помощь?» В голове роились мысли, одна другой хуже и неутешительней. «Нас могут расплющить стеллажи с фолиантами. Мы можем погибнуть после второй ударной волны магии, которая всегда наступает за первой». Они как штормовые волны. Первая, вторая, третья. И затем самый мощный девятый вал, о котором мне было страшно даже подумать. Пока мы пережили только одну и то еле-еле живы. Наристела, успокойся», — попросила Монор. Все будет хорошо». «Да он бредит». Я не видела Лейдере, но чувствовала, как неизбежно и безвозвратно обмекают мощные мышцы Нага, как дрожат от слабости его конечности. Слышала его шумное с присвистом дыхание. «Он что, совсем балансирует на грани сознания?» Мне стало страшно, так что захотелось орать, вопить и визжать. Я закричала, или не закричала, уже не помню. Внезапно от новой взрывной волны погасли все потолочные светильники. Разом с треском и звоном лопнули. Вскрикнула Элеонора, похоже, поранилась. Возле моего лица градом осыпались стекла, и шею окропила теплая влага. Нора поранили осколки. Я попыталась взглянуть, но вывернуть затекшую шею не получалось. Лейдере едва дышал. Я, прикрытая его телом, чувствовала себя абсолютно беспомощной. Отчаяние разлилось по мышцам слабостью. Я смирилась. А что еще оставалось? Мы здесь погибнем. Мы здесь погибнем». Словно в ответ новая взрывная волна обрушила остатки стеллажей. С грохотом, с треском, с гулом, буквально вырывая деревянные конструкции из пола и стен, куда те были вмонтированы. Эмонор вздрогнул, и я ощутила тяжесть крупного мужского тела. «Не полностью, кажется, только частично». Затем Лейдеры снова напрягся И ноша будто мгновенно пропала. На шею все еще капала теплая струйка, стекала по моему лицу и расплывалась на каменном полу темно-бордовой кляксой. Я зажмурилась. Все, конец. Видимо, силовое поле для кучи заблокировало хранилище, чтобы не случилось ничего дурного и опасные книги не вырвались на волю. А значит мы оказались в ловушке, иначе нас давно уже вытащили бы. Я схватилась за руку Эманора и замерла. «Ну вот почему такая несправедливость? Нормальным попаданкам принцы с ногами, а мне хвостатый обортень с роговыми пластинами. Нормальным попаданкам веселые приключения, а у меня что ни неделя, то катастрофы с риском для жизни. Нормальные попаданки приходят на отбор, чтобы выйти замуж за короля или принца». На худой конец за какого-нибудь ректора с кубиками пресса, как у Шварцнегера в молодости. А вот меня подрядили на отбор, чтобы интриги дворцовые и вообще планетарного масштаба распутывать. Нормальные попаданки в вузе преподают, а я регулярно здесь пропадаю. Как же это все, прямо скажем, неправильно. Где-то тут у них все недоработано, не говоря уже о моих коллегах мейрах из библиотеки. Им даже полузмеев в мужья не дали». «Нет, я категорически, но ну просто совершенно отказываюсь погибать при таких обстоятельствах. Без мужа, без собственного личного дворца и даже без возможности нахамить после всего этого какому-нибудь слабонервному императору, королю или хотя бы ректору с кубиками пресса». Эманор Сил на то, чтобы объяснить Стелле, что Ненталь, Мендрас и Райден уже близко, у Лейдере просто не оставалось. Он держал на себе стеллажи, потолочные плиты и еще бог знает что, чтобы все это не обрушилось на Нари. Еще немного. Совсем немного. В темноте Эмонор видел не хуже, чем при ярком свете. Элеонора, единственная из всех коллег Стеллы, оставалась еще в сознании. Раненая, дезориентированная, обессиленная. Остальных придавило так, что мейры отключились. Лейдеры напрягся сильнее, под обещание Ненталя, что помощь уже практически на месте. В глазах потемнело. Нак решил, что не выдержит. Но самым страшным было не это. Не то, что он, боевой генерал, погибнет под какими-то стеллажами с фолиантами. Глупо, пошло и совершенно неожиданно. Не то, что Ненталь, Мендрас, Райден и самый Монор попались на уловку заговорщиков. Те забрали опасные фолианты и подложили бомбу, чтобы заодно здорово ослабить противников. Умный ход. Как только про книги вспомнят, о чем-то догадаются, рванут сюда и погибнут от взрыва. Даже не это выглядело самым мерзким, а то, что Эманор не мог спасти Нари. Он из последних сил сдерживал завалы, которые давили на плечи, спину, голову, ноги. Все тело расплющивали, будто в кольцах какого-то невероятно мощного змея. Эманор очень жалел, что не обратился. Роговые пластины защитили бы часть спины и нижнюю часть туловища. Их таким весом не пробить и не раздавить. Но имонор влюбленный дурак, решил сделать так, как приятнее для Нари. А ей нравилось видеть в лейдере человека, двуногого, если уж быть точным, потому что человеком он не был и в такой ипостаси. Опять имонор хотел сделать так, как лучше для Стеллы, а получилось, что получилось... Мощным хвостом он, может, еще раскидал бы часть завала, высвободился, спас Нари. А может, даже и ее подруг? лайдеры напрягся и неожиданно для себя умудрился все-таки обратиться. Действительно, сразу стало значительно легче. Роговые пластины сдерживали все, что упало на нижнюю часть тела Нага. Хвост даже двигался, хотя и ограниченно. лайдеры медленно раздвинул каменные плиты, раскидал остатки стеллажей. Убрал все, что нападало выше, и первым делом вытащил Стеллу. Она прижалась к Эмонору, мелко дрожа. Нак как раз планировал выбираться, уже присмотрел подходящий зев, но пришла новая ударная волна. Эмонора отбросила к стене. Он повернулся спиной к убийственной магии, снова защищая собой Стеллу. Эх, еще бы минута, еще бы мгновение, он мог спастись, а затем вытащить и остальных. Эмонор ощутил, что слабеет, стекает на пол, уже не в силах сопротивляться. Стелла взвизгнула и прижалась сильнее. Это придало Лайдере сил. Он выпрямился и принял на себя весь удар. Каменные глыбы затрещали где-то рядом, в воздух взвелась мелкая пыль. Элеонора вскрикнула, потому что на голову ей свалился внушительный кусок стеллажа. Обмякла и потеряла сознание. Перед глазами Эмманора плясали черные круги. Будто танцевали какой-то издевательский танец. Он защитил Стеллу, сберег, но начал вновь медленно оседать на пол. Мейра испуганно вскочила на ноги. «Дамонор, бежим, бежим, новая волна!» Закричала она не своим голосом. Настойчиво потянула нага за руку. Дурочка, маленькая отважная дурочка. Она лейдера и с места не сдвинет. «Брось меня!» Хрипло отозвался маг и закашлялся. «Брось, я сказал! У себя в Империи командовать будешь! Или во дворце с слугами!» спылила она. Злость часто помогала людям творить чудеса. Стелла потянула Эманора в Зев. Настырно, с кряхтением и ругательствами. Пространственный туннель ощутил знакомую магию, почти засосал их, когда новая волна мощным дуновением откинула обоих от выхода. Стелла зажмурилась и закричала. Эманор снова закрыл ее телом, держась на одних руках и готовясь погибнуть. Грохот, гул, звон стекол... Надавили на уши неприятным белым шумом. В голове Лайдере помутилось, связанные мысли разом испарились, обрывки фраз, образов и эмоций смешивались в нечитаемую кашу. И вдруг все пропало. «Извини, брат, мы очень спешили, но комнату заблокировало силовое поле, пришлось искать, как его отключить». Нентали извинялся. А воины Наги поднимали всех с пола и несли в Зевы. Защитный купол трещал под напором новых ударных волн. Но Эмманур знал, для спасения Мейра его хватит. А дальше... дальше волны закончатся и все прекратится. «Мы всех пролечим, не переживайте», сообщил император спутникам. «Райдену и Мендрасу, а вы наводите порядок. Нестри пусть следит за книгами». «Надеюсь, ее силы хватит!» Глаза Эманора резанул яркий свет. Его со Стеллой переправили в императорскую лечебницу, в одну палату, разумеется. Мейра собиралась встать, но Конор, личный врач-повелителя лучший из лучших, удержал Нари на месте. «Что с Иманором? вскрикнула Мейра. «Все хорошо. Мы введем вас в лекарственный сон. За ночь накачаем энергией и магией, Завтра будете как новенькие. Стелла собиралась возразить, даже набрала в рот побольше воздуха. Но помощница Конора без предупреждения уколола Мейру шприцем, что выскакивал из ее кольца. Просто взяла за руку и готова. эмонор откинулся на подушку, почувствовал укол и тоже отключился. Стелла. Насколько я слышала, лекарственный сон нагов применялся лишь в самых крайних случаях когда больной очень тяжелый, Помогал всегда. Но требовал крайне много запасов магии и энергии, которые собирали у высших сановников Гордавии, как кровь у человеческих доноров. И так же, как в этом случае, требовалась полная совместимость. Я думала, когда очнусь, увижу и манора. На соседней кровати, как мне и запомнилось. Но, открыв глаза, обнаружила пустую белую палату. Несколько мерцающих фиолетовых шариков – рели вокруг моей головы, видимо, проверяли состояние. И все, никого, ни души. Шарики пронеслись над моим телом, как стайка маленьких перепуганных птиц, и мгновенно изменили окраску на зеленую. Хм, видимо, это что-то означало. Но я и сама чувствовала, что мне стало лучше. Медленно поднялась с мягкого матраса большой белой кровати, откинула простынку. Ого, когда это меня переодели? «А главное, кто?» Я оглядела себя с головы до ног. На мне было длинное красное платье с разрезами по бокам, удобное, хотя и по фигуре. Помнится, в нечто подобное одевал меня Манор, когда собирался оставить ночевать в своем замке, сразу после представления меня Ненталю в качестве потенциальной участницы отбора. «Боже, сколько же утекло времени с того дня и насколько он перевернул всю мою жизнь!» Впрочем, не познакомься я тогда с Лейдере, происшествия в библиотеке могли закончиться куда более плачевно, ведь всякий раз именно Иманор вытаскивал меня почти из лап смерти. Я вспомнила это очень отчетливо и даже ощутила укол совести. Почему я ему не доверяла? Почему сама обо всем не спросила? Почему не попыталась связаться, когда Иманор пропал, в очередной раз выручив меня в библиотеке? Он болел, тяжело восстанавливался, а я... Я встречалась с соперником Лейдере и усиленно пыталась его забыть. Ладно, проехали. Кстати, где он? Если уж я вылечилась, Эмонор с его мощной регенерацией оборотня должен был куда раньше прийти в нормальное состояние. Вам лучше? Я узнала Нага, который сейчас выселся в дверях и задал этот вопрос. Лекарь. Целитель или как их здесь называют, видимо самый лучший, потому что именно он отдавал приказания, когда принесли нас с Эмонором. Именно он вводил нас в лекарственный сон. Высокий, пожалуй даже выше Лейдерэ, очень жилистый, как бодибилдер после подсушки, с длинными угольными волосами, заплетенными в самую обычную косу, он казался старше всех нагов, что я видела, слуг, императора и сановников. Я даже сама не понимала, почему так решила. У нагов почти не было на лице морщин, только мимические, и то едва заметные. Но что-то в облике императорского лекаря говорило мне о его возрасте. То ли светло-желтые, будто выцветшие глаза, то ли впалые щеки, то ли взгляд, исполненный такой мудрости, словно это существо старше самого мира. Лекарь носил светлую набедренную повязку поверх голубоватого хвоста. Таких я тоже еще не видела. У большинства нагов хвосты были зеленые, как трава. У высокородных либо чуть светлее, как у Эмонора, либо слегка темнее. «Вы молчите, потому что меня изучаете? Или говорить сложно?» Деловито уточнил лекарь, ощупывая моё горло своими сильными длинными пальцами. Все нормально», — ответила я. «Просто привыкаю. Я никогда раньше не лечилась у нагов. «Если вы отправляетесь на отбор, ну и вообще, думаю, вам следует привыкнуть к тому, как все у нас делается». Он возрился внимательным пытливым взглядом, словно все знал обо мне и Лейдере. Но я решила не отвечать, мало ли. Я понятия не имела, кто посвящен в планы императора, а кто нет. Но тот факт, что этому нагу доверяли даже жизни Манора, говорил о том, что опасаться его не следует». Просто не нужно болтать лишнего. Хороший пример на любой случай жизни. «Меня зовут Конор. Я личный лекарь императора, хотя и плебей по происхождению». Он снова многозначительно на меня посмотрел. Я выдержала этот взгляд и кивнула. «Стелла, очень приятно познакомиться». Конор принялся меня ощупывать. Его пальцы пробегали по телу, касаясь каких-то точек. Где-то чуть надавливая, а где-то только слегка притрагиваясь. Все происходило настолько быстро, что я даже не успевала смутиться, когда пальцы нага скользили по груди или лапку. Когда осмотр был окончен, Конор вынес свой вердикт: Все неплохо. Остались еще синяки и мышечные пережатия. Неправильно мышцы напряжены, но это пройдет. Я поняла только про синяки, но спорить с медиком повелителя не стала. «Что за пережатие оказалось уже не таким важным, учитывая, что я практически здорова?» Я раздумывала, как узнать про Эманора и куда он делся, когда Канора передил с вопросом. «Жалью, Стелла. Вам еще важно, что происходит с Лейдерой Эманором?» Я сглотнула. «А вдруг...» «Это проверка перед отбором. Вдруг я сейчас всех выдам и подставлю?» Меня рвали на части «Противоречия». Я очень хотела узнать, где и и все ли у него действительно в порядке. Хотя вроде бы все говорило за последнее. Но кто знает, может, нак вновь отдал мне свою регенерацию, а сам опять еле жив. Червячок сомнения шевелился внутри и беспокоил, ужасно нервировал. Да, мне важно. Он помог нам в библиотеке. Я попыталась как можно правильнее обосновать свою тревогу за Эманора. Конор усмехнулся и вдруг рубанул. Не зря император выбрал вас для миссии, жалью Стелла. Вы даже сейчас осторожны и деликатны. Я все знаю. Я сделала вид, что совершенно не понимаю, о чем идет речь. Вопросы казались одновременно естественными, логичными и подозрительными. Нак изучал меня своими желтыми глазами, и зрачки его сузились, приняв змеиную форму. Я не знала, чего ожидать от Канора. Разрывалась. С одной стороны, Канор ведь лекарь самого императора Нанталя. Неужели его не посвятили в наш план? А с другой? Может, он заговорщик или сочувствующий? Мало ли что. Воспользовался тем, что пока я осталась одна, мозги мне пудрит, дабы выяснить то, что от него скрывают. Я окончательно растерялась, и подсказать мне было совсем некому. Эмонор куда-то запропастился, я то и дело смотрела на дверь в надежде, что он войдет и все разрулит, но Лейдере так и не появился. Канор обвел рукой палату. «Здесь все защищено силовым полем. Никто ничего снаружи не услышит». Немного помедлил, подмигнул мне, как дитю малому и неразумному – которая пытается обмануть родителей, что не оно слопало весь шоколад. Хотя больше-то и слопать лакомство некому. Разве что сказочные мышки наружки. «Я знаю, что вы — Нарила и Дере Каждый целитель увидит это по вашей аурной связи. По счастью, наши высшие сановники не имеют подобного редкого дара. Так что все должно пройти гладко. А теперь уже скажите мне, наконец...» «Вам важно, что происходит с Лейдере?» «Да, я вроде уже сказала», — выдохнула я с облегчением, а то уже начала побаиваться, что мне грозит допрос с пристрастием. «Тогда вам лучше поспешить в бежевую гостиную замка Лейдере. Вы же умеете пользоваться зевами?» «Да, и вроде очень даже неплохо», — в конец растерялась я. «А что случилось-то?» «Сами увидите». И Канор в лучших традициях нагов просто развернулся и двинулся на выход, даже не думая мне ничего пояснять. Вот здорово, вот прекрасно. Впрочем, мне не безразлична судьба имонора и я, конечно же, могу прыгнуть девом в бежевую гостиную его замка. Но что такое могло произойти, что могучему Лейдере внезапно потребовалась моя помощь? Если он не в больнице и не на койке, значит, Эмонор уже поправился. Тогда в чем же дело? Я взволнованно оглядела помещение. Ага, Зевы. Теперь я видела их так же, как коридоры в нашем загадочном вузе, только включая аурное зрение. Поэтому пространственные туннели не мешали, когда я просто ходила по зданиям или улицам. Но в любой момент я могла воспользоваться нужным естественным порталом. Так, бежевая гостиная замка манора. Вот она. Я прыгнула в зев и застала картину маслом. Эманор стоял подбоченившись в своем хвостатом обличье. Напротив него замер варгор, и ноздри его свирепо раздувались. Когда я появилась, мужчины синхронно оглянулись в мою сторону и снова посмотрели друг на друга, так словно мой приход ничего не менял. «Ты эгоист и сволочь!» – выпалил варгор – и сжал кулаки до побелевших костяшек. «Заткнись, Галдахри», процедила монор но почему-то не стал спорить. Так странно. Его оскорбляли, а дере только требовал прекратить. Не отвечал врагу той же монетой. «Что произошло? В чем ему нужна моя помощь?» «Ты ее в который раз едва не угробил. Она еле выжила, и тебе все мало», продолжал возмущаться Варгор. Ты не понял еще, что приносишь ей только неприятности, когда она была со мной ее ни разу. Ни разу заметь ничем не завалила. Она ни разу не потеряла сознание. Она ни разу не находилась на грани жизни и смерти. И ты будешь утверждать, что любишь ее, а? Вот теперь я поняла, о чем идет речь. Варгор действительно был неплохим стратегом и тактиком. Умел выворачивать события и факты наизнанку, тасовать как заправский шулер-колоду. Умел сплести упругую, липкую сеть из аргументов, информации и ложных посылов. И любой в этой сети запутался бы, прилип как бабочка к паутине. Эмонор молчал. Косился на меня и смотрел на Варгора с таким выражением «Так смотрят приговоренные на палача. Понимают, что вердикт суда справедлив, что топор опустится на шею, потому что они вполне заслужили смертную казнь. Но одновременно злятся на судьбу и на самих себя злятся тоже. Так вот в чем мне нужно помочь Имонору. Он опять весь в сомнениях и противоречиях. А Варгор сделал еще один удачный ход. Уверена, играя этот колдун в шахматы, он непременно стал бы лучшим гроссмейстером. Вот сейчас она прибежала на помощь, и начнет тебя убеждать, что это вовсе не так, что ты совершенно не портишь ей жизнь, что это не ты затащил ее в читалку, где она едва не погибла, что это не ты заставил ее участвовать в отборе, где еще бог знает, что может случиться. И вовсе не ты со своим долбанутым братом-императором отправили Стеллу в хранилище». Эманур скрипнул зубами, виновато посмотрел в мою сторону, а Варгор подлил масло в огонь. «И ты ровным счетом ничего не понимаешь в человеческих женщинах, если думаешь, что эта блаженная не возьмет все на себя. Не скажешь, что это был ее выбор. Но давай просто вернемся в прошлое, отмотаем, как говорят ваши сановники, несколько недель назад. Это ведь ты притащил Стеллу к нагам на отбор. И именно с этого момента начались все ее неприятности. Ты вполне способен сложить эти факты». «Я абсолютно в этом уверен». Эманор надсадно втянул воздух и дернулся в мою сторону, а затем будто сам себя удержал. Замер на месте, словно окаменел и только косился на меня. Все было в этом взгляде Лейдере. И боль утраты, словно мы уже чужие друг другу, и извинения, будто Нак передо мной в чем то в самом деле провинился. И страх того, что я сейчас исчезну из его жизни того, что между нами все кончено? «Да или нет?» Я вгляделась в лицо Иманора, и в эту минуту Варгор сделал новый ход конём. «Ну давай, пускай она тебя пожалеет. Ты же такой бедненький, такой разнесчастненький. Хороший способ удержать при себе подобную ей женщину. Они там на земле все блаженные, все жалеют бедных и убогих. А тебе ведь так плохо будет без Нари» что тебе плевать, каково есть с тобой». Эманор полыхнул взглядом в сторону мага, приоткрыл рот, посмотрел на меня с нечитаемым выражением и в раз изменился в лице. Теперь на нем застыла невозмутимая мина существа, которая умеет прятать эмоции за маской показного равнодушия. «Ну еще бы! Он же придворный! Они в этом все здорово поднаторели!» тем более родственники Императора, за которыми постоянно следуют сановники, следят, обсуждают, оценивают. Мне же важно было узнать, действительно ли Иманор боится меня потерять. И почему-то я поверила в это. Возможно, сказалась связь с Нари, наша с ним мощная связь на всех уровнях. Я двинулась в сторону Лейдере, но Варгор опять начал плести свою сеть. «Ну что же ты, Стелла, чего оробела? Ведь ты пришла сказать именно то, что я только недавно озвучил? Разве нет?» — выпалил в мою сторону колдун. «Ну давай, скажи, что не он причина всех твоих бед. Что это был твой личный выбор — погибнуть в лаве или же под стеллажами. На худой конец умереть в пустыне в зыбучих песках. Ты ведь об этом с детства мечтала?» Я не знала, что сказать теперь Эманору потому что маг уже победил нас обоих на шахматной доске хитрости и уловок. Лейдера сильнее стиснул кулаки и прикусил губу. Рубиновая роса высыпала выпуклыми каплями на чувственных губах моего нага. «Моего, черт побери, моего!» А варгор, выполнив умелую подсечку, повалил противников на пол, добавив. «И скажи еще, что русские женщины никогда не бросаются защищать тех...» кто приносит им сплошные несчастья. В этом же все вы. Я повидал женщин с твоей родины. Да, он отлично подготовился к игре и вытаскивал из рукава одного козыря за другим. А я только ошарашенно принимала и принимала, не в силах выйти из этой проклятой партии. Эмонор бросал на меня нечитаемые взгляды и не проронил ни слова. Варгор выглядел как нельзя более довольным своими выверенными до миллиметра ходами. Да, он по факту переиграл нас обоих, и меня, и Манора. Оставалось только либо отступить, сложить лапки, либо действовать грубой силой, женской силой. Тем, перед чем не устоит ни один влюбленный мужчина. Я решительно двинулась к манору. Замерла возле него, глядя в глубокие изумрудные глаза Нага. Сейчас они выглядели почти человеческими и сияли, как драгоценные камни. Губы Эмманора дернулись, он снова надсадно втянул воздух. Рубиновая капля поползла по подбородку Лайдера. «Я порчу тебе жизнь, Данари, Сказал иманор очень мягко и так нежно, что у меня сердце зашлось в груди. «Да». Выпалила я, потому что не видела иного способа разорвать этот порочный круг. Варгор предупреждал, что я стану убеждать эмонора в обратном, что возьму вину на себя и ответственность тоже. А вот я не стану этого делать. эмонор нервно сглотнул, желваки его заходили ходуном, а грудь начала вздыматься чаще. Он потянул руку к моей щеке и отдернул, словно обжегся. Отклонился назад, будто собирался отодвинуться от меня, но снова вернулся в прежнее положение. «Я не хотел, Нари. Я не хотел делать тебе плохо». «Я это знаю», — прошептала я. Эмонор замер, глядя только на меня. Словно ничего вокруг не существовало. Весь ушел в наш зрительный контакт. От него словно горячие волны исходили. Я прямо чувствовала, как они пробираются под кожу и пронзают насквозь, заполняя изнутри. Я буквально пропитывалась этим мужчиной. Целиком, полностью и без остатка. Я вся принадлежала ему, до последнего волоса на голове. «Я твоя лейдере, если ты женишься на мне, в любом случае, как и обещал», произнесла я очень спокойно. Эманур вскинул брови. Такого он точно не ожидал. Я на каком-то инстинктивном уровне почувствовала, что варгор готовится что-то сказать, нанести противнику очередной словесный аперкот, Поэтому поднялась на цыпочки и поцеловала Лейдере. Первый раз сама по собственной воле. Меня пленили сильные горячие руки и стиснули так, что на какое-то мгновение подумалось, ребра просто-напросто треснут». Заметив, что я напряглась, Нак чуть ослабил объятия, а затем поднял меня на руки. «Я буду с ней, пока она этого хочет», — решительно заявил он Варгору. Эмонор поспешила я закрепить эффект, чтобы этот ползучий дурак ни в чем больше не сомневался. «Да, ты подверг меня смертельному риску, но неужели ты мог подумать, что я брошу своих коллег в беде? В любом из тех роковых случаев, неужели ты мог предположить, что я оставлю беззащитных посетителей на растерзании бешеным фолиантом. Ты правда настолько плохого обо мне мнения? Один только раз ты передо мной провинился. По-настоящему. Сильно проштрафился. Когда ты разозлилась и попала в пустыню? Да, выпалила я. А знаешь почему? Он кивнул, предлагая мне самой ответить на этот вопрос. И справедливо полагая, что наконец-то мое время говорить и объясняться. «О, боже, я думала, уже и не доживу. Эти брутальные альфа-самцы все решают по-своему. То ему вздумалось подготовить меня к возможной роли любовницы высокородного. А спросить, унижает ли это меня, оскорбляет ли, естественно, лейдер забыл. То ему взбрендилось отказаться от меня, потому что приносит мне якобы только несчастье. И снова, снова этот гад забыл со мной все обсудить». Наконец-то и у меня появилось право голоса в этом мужском царстве шовинизма и кретинизма. Потому что позволил мне думать, что ты не способен ради меня отказаться от титула, от положения помощника правителя. Потому что позволил мне сомневаться в том, что, поставив на одни чаши весов нас и твои привилегии, права и прочие аристократические штучки, обязательно именно меня выберешь». Эманур усмехнулся, тепло и ласково. Дурочка. Разве это выбор? Где ты там выбор увидела? У меня есть только Наре, ты. Я посмотрела на Варгора победным взглядом, потому что сейчас почти его ненавидела, даже не понимала, как могла так ошибаться в этом мужчине. Ведь он казался мне хорошим, порядочным, даже почти замечательным. Я подпустила его к себе. Очень близко, а он все это время знал, что Иманор болен, и ни словом об этом не обмолвился. Позволил мне думать, что я не нужна Лайдере, что он меня забыл и оставил. Колдун скривился, словно его ранили. Посмотрел на меня, зло и растерянно. Ты правда считаешь, что он даст тебе больше, чем я? Я люблю тебя, Стелла. И не потому, что я оборотень, не моя кровь, моя вторая ипостась тебя выбрала. «Не по звериному инстинкту привязки к паре, а потому что так чувствует моя душа. Я готов жениться на тебе и дать тебе все. Положение в обществе, деньги, уважение. Тебе даже работать не придется. Чего тебе еще нужно?» Я заметила, как вытянулось лицо Иманора, как раз посерела его кожа. с силой стиснул челюсти и молчал. Но все равно прижимал меня». Словно мысленно говорил, не отдам. И мне это очень понравилось. Прости, если я дала тебе надежду или позволила считать, что... Варгор отмахнулся, бросил шарик портала в Зев и ушел. «Думаешь, снова от меня отвертишься?» Произнес с кривой улыбкой Иманор. «Ты сказала, что ты моя. Моя, верно же?» «Когда женишься на мне?» Я шлепнула пальцем по носу Лейдере. Тот усмехнулся. «Ну, если тебя устроит муж со сперматоксикозом...» «Я все сказала. Ты еще не знаешь, сколько раз писатели фэнтези обламывают героев с интимом». «Я уже понял, где ты брала уроки истязания мужиков», — усмехнулся Нак. «Явно эти книги опаснее, чем все ваши магические фолианты». «Нет, они настоящие инструкции по соблазнению мужчин всяких там нечеловеческих рас». «Да соблазнять меня уже не надо». А вот инструкции, как довести меня до нервного истощения, от неудовлетворенности, там точно рабочие. Я уже на грани. Ничего, не за гранью же. Продержишься еще немного. А то, мало ли, императорские враги узнают, пронюхают, что ты, это, соблазнил его невесту. Весомый аргумент, согласился Эмманур. Но у меня есть моя спальня. А если они увидят, как я выхожу из твоей спальни? «Прыгнешь, Зевом». Мне безумно нравилось его дразнить. Я видела, что и Моноры правда на грани, но сдаваться не собиралась. Слишком уж этот гад долго доводил меня. Не раскрывая своих намерений, не рассказывая, что все равно женится. Вот теперь пусть тоже помучится. Тем более, что я была вся нацелена на эти чертовы испытания на отборе. Хотелось уже покончить со всем, и тогда... Тогда насладиться жизнью со своим Лейдере. Пусть потомится. Лучше ценить будет. А то отказаться он от меня удумал. Даже ведь сейчас, в разговоре с Варгором, еще посмел сомневаться в нашем счастье. После всего, что было между нами сказано. Нет уж. Он заслужил немного воспитательного целебата. «Тоже могут отследить, мало ли». Невинно хлопнув ресницами, возразила я. «Я вся твоя». Я выдержала паузу, пока Эманор облизывал губы и быстро сглатывал, с усилием втягивая воздух. И добила Нага. Но только после завершения испытаний. Лейдере закатил глаза и вздохнул. «Издеваешься?» Спросил без прежнего запала, но очень нежно и ласково. «Да», — бодро заявила я. «Мстишь?» «Угу». «Довольно?» «Практически. Ты же еще не отпустил меня?» Эмонор послушно поставил меня на пол. «А теперь ты должен меня накормить, напоить и проинструктировать по поводу отбора, потому что мне уже страшно. Что же там такое произойдет?